Когда звёзды смеются Для чего они ржут, эти глупые звезды? Ужас-то какой! Или у них истерический хохот? Иди запрись в туалете Просмейся, а потом приходи смотреть сновидение <смех> Нет, ну это надо же Я не заметила одну ступеньку Шагнула мимо, и, скатившись к уборь Муткнулась лбом в дверь на втором этаже Слава богу, там пока, кажется, никто не живет, А то подумали бы, что я какая-то пьяная бомжиха «Да, ничего не скажешь. Хорошо начался одинек». «И зачем только читала вчера гороскоп?» «Вас ждет встреча с прекрасным незнакомцем, но обратите внимание на особые приметы». Вещали красные буквы на черном фоне монитора. «Пропустить встречу с прекрасным незнакомцем в мои планы не входило, ибо уже две недели, как я была девушкой свободной, и потому по совету звезд решила внимательнее отнестись к приметам. Вот о них-то я и задумалась, когда спускалась по лестнице». Как известно, возвращаться плохая примета. И потому я тут же, в подъезде, скинула шубу и попыталась очистить ее от белой пыли. Хорошо, хоть дом новостройка, и пока его не успели загадить. Однако строительная пыль проникает даже сквозь стеклопакеты. Так что и моя шубка, и черные модерновые брюки, и черная же сумка оказались все в белой пыли. Не прошло и полгода, как я очистила, и, прихрамывая и поскальзываясь на ледяных бугорках, наконец-то добралась до остановки маршрутки. Обычно в это время кабриолет терпеливо ожидает пассажиров и не тронется, пока все места не будут заняты. Но не тут-то было. Судя по всему, маршрутка не появлялась как минимум минут тридцать. Об этом наглядно свидетельствовало 15 красных носов, послушно выстроившихся в очередь граждан Ясно, в первое авто мне внедриться не удастся Ну, значит, опоздаю на работу минут на 40 Так и есть Оставив щель в два пальца, дребезжащая дверь захлопнулась точно перед моим носом Во всем есть хоть что-то хорошее Займусь пока осмыслением причин утренних неудач «Смотри под ноги!» Вспомнила я вдруг мамино наставление двадцатилетней давности и рассмеялась. Соседка по очереди странно покосилась на меня и на всякий случай отодвинулась подальше. Наконец за углом что-то затарахтело. Это был он, наш долгожданный извозчик. Но настоящий шок подкосил в метро. Конечно, я уже привыкла, что здесь можно купить все, что угодно. Но чтобы такое... «Руки по частям!» и ярко-красные буквы. Возможно, в другой день я проскакала бы голопом мимо плаката в стиле легендарного Дракулы и даже не обернулась. Но не сегодня. Не подумайте дурного. Нельзя сказать, что мне очень нужны части чьих-то рук. Хотя иногда от я не отказалась бы. Но может, это примета? Может, мой очередной суженый хирург или хиромант? Решив полюбопытствовать, я подошла к продавщице. Оказалось, у нее бесчисленные тетрадки-газеты из рук в руки, и их можно купить раздельно. Слава Богу, вопрос с жильем у меня уже решен, а осилить остальные пока нет денег. Потому я отправилась в Освояси на пересадку, решив больше не обращать на приметы никакого внимания, иначе до работы сегодня вряд ли доберусь. Любезно поздоровавшись с охранником, я гордо прошествовала к лифту. О, об этом помощнике ленивых надо сказать особо. Здание наше старинное. Когда его решили реконструировать и установить лифт, оказалось, что обычный канатный сюда не подойдет. И тогда решили специально, не то из Германии, не то из Финляндии, заказать винтовой. Так что те, кто собирается прийти к нам впервые, мы предупреждаем заранее. Не удивляйтесь, лифт идет долго, зато он самый надежный не оборвется. Есть в этом и еще одно преимущество Пока доезжаешь до пятого этажа Можно не только причесаться Но и накраситься Я смотрела на себя в большое зеркало От пола до потолка В предвкушении встречи с прекрасным незнакомцем Пришлось урвать от осна совсем не лишний час Зато внешностью своей Я сегодня была довольна У вас вся спина белая Любезно оповестила меня отражение Подтверждение сказанному я чихнула И тут... Самый надежный лифт на свете остановился Между четвертым и пятым этажом По телу пробежали мурашки Волосы зашевелились, пальцы лихорадочно Жали на все кнопки подряд Дело в том, что у меня клаустрофобия Наконец кабина дернулась, двери открылись Правда на четвертом этаже Счастливая от того, что не пришлось вылезать из шахты При помощи лифтеров Я наконец вошла в свой офис С белой спиной и безумной улыбкой на лице Коллег мое явно болезненное состояние Не оставило равнодушным Кто ехидно А кто, может и вправду Сочувственно интересовался Причинами столь странного вида Рассказывая об утренних приключениях Я хохотала как ненормальная И тут та, которую я считала Своей лучшей подругой Возьми, да и ляпни Бурное веселье к слезам Дабы оправдать примету Я зарыдала Правда от смеха До вечера все было как всегда. Я вяло брела от маршрутки в сторону дома и возмущалась. Какая чушь, эти гороскопы! Видно, звезды решили подшутить надо мной. И тут. Моя недавно белая спина почуяла неладное. Будто затравленный зверь я обернулась и увидела громадного мужика. Не было никаких сомнений. Хоть бандита далеко, но идет он именно за мной? Забыв про утреннее падение, я побежала так, будто впереди светил золотой значок ГТО. Вот он, спасительный подъезд и железная дверь на кодовом замке. На свой третий этаж удалось взлететь вихрем. Однако дрожащие руки не оставляли ключу никакого шанса попасть в замок. И тут, боковым зрением, я опять увидела этого жуткого громилу. Неизбежный как рок, он поднимался по ступенькам, брича ключами. Но... Чу... Мужик остановился этажом ниже и весьма учтиво произнес: "Девушка, почему вы убегали? Я просто хотел спросить, не слишком ли вы ушиблись сегодня утром?" Я глянула вниз. Он открывал ту самую дверь на втором этаже. Какое замечательное сновидение! Да, только совсем не ужасное. Разве это кошмар? «Давай лучше я тебе покажу то же самое сновидение, только пострашнее». Я проснулась в холодном поту. Пора. «Пять часов, я могу опоздать!» «Мой директор, или, как я его называю, Дирезавр вчера просунул свою страшную челюсть в дверь моего кабинета и прорал приказ быть на работе в шесть утра!» «И если я не успеваю закончить квартальный отчет, он меня вышвырнет вон!» Но сначала выделит все волосы из моей бестолковой верхушки Я скатилась с кровати и ринулась в туалет Сидя на унитазе, кое-как намазала ресницы Быстро вскочила и даже не натянув трусы Засеменила на кухню, по дороге накрашивая губы Ну и, конечно, запуталась в трусах Грохнулась на пол, да так, что каким-то образом наехала помадой и прямо в ухо. Дрыгая ногами на полу, я пыталась освободиться от трусов и извлечь из сухо помаду. Сразу! Наконец мне удалось запихать себя во всю необходимую одежду и прибрать всколокоченные волосы. Осталось что-то проглотить... Широким жестом я распахнула дверь холодильника, с боковых полок посыпались бутылки, яйца, йогурты и какой-то дроже которая раскатилась по всей кухне. Сволочь. Поскользнувшись на сметане, я опять со всего размаху укатилась на пол. Как раз перед моим носом очутился кусок колбасы, я вцепилась в него зубами и, как раненый спецназовец, упрямо двинулась в прихожую. Я должна успеть, чего бы мне это ни стоило. На лестничной клетке было темно Через окно пробивался тусклый лунный свет Из полузакрытой форточки доносилось зловещее завывание ветра Лифт, как обычно, был сломан Нащупав ногой ступеньку, я сделала неуверенный шаг Нога как-то неловко подвернулась И я кубарем скатилась по лестнице, ударившись лбом о железную дверь Не помню, сколько я пролежала без сознания. Очнувшись, обнаружила у себя на лбу огромную шишку. Очень, кстати. Пыталась подняться. Я основательно извозилась в извёздке. В подъезде недавно делали ремонт. В мыслях всплыло воспоминание из детства. В лагере. Топчусь с виноватым видом перед начальницей гарнизона. Или как ее там... Она в стойке кобры шипит меня. «Ты опять ходишь, все измазанная, ободранная, как бомжиха. Ну-ка, немедленно ступает, переоденься и в душ». «Да, сейчас я точно как бомжиха. Вернуться бы надо». Но тут перед глазами появилось еще более страшное видение. расверепевший диризавр со слюной в уголках рта. Нет, отступать некуда, надо бежать. А тут еще, как назло, во время моего залихватского спуска по лестнице рассыпались все побрякушки из рюкзака. Я принялась лихорадочно собирать всю мелочь, ползая на четвереньках. Вот вроде бы все отыскала. Нет, где мой песик? Он был пристегнут к рюкзаку, мой хороший». «Еле шла. Побежали скорее». «Так, метро. Метро не работает. Столица моей родины еще дрыхнет. Надо ловить такси. Несусь к остановке, и тут за локоть меня хватает чья-то рука. Ваши документы!» «Обернулась я, вытарышилась на мента. Я ничего не сделала. Слава богу, паспорт был со мной. Что у вас в сумке? Мой песик и мои побрякушки. Что же еще? У вас такой вид, будто того, что-то украли и убегаете». «Ну, наконец, отпустил, зараза. Ой, долго не могла поймать такси. Наверное, я всех отпугивала своим разбитым прикидом. Подъехал самый храбрый, глянув на меня, осклавился и потребовал деньги вперед. В машине я сидела, сдвинув коленки и стучала зубами, то ли от холода, то ли от нервного напряжения». На проходной охранник долго вертел в руках мой пропуск, а потом провожал меня протяжным взглядом, пока я, спотыкаясь, карабкалась по лестнице. Влетев на свой этаж, я смачно влепилась прямо в диризавра. Ой, он тут же налился кровью, выпучил глаза и леденящим тоном проклокотал. «Вы опоздали на полчаса!» Больше он не смог из себя выдавить ни слова – так как был готов вот-вот лопнуть. Я, лилея надежду, что это действительно произойдет, забилась в свой кабинет и кое-как облизалась. До поздней ночи я копошилась в бумажках, порой вздрагивая от звериных окриков диризавра. Завтра последний срок сдачи отчета. Что за кошмарная у меня жизнь! Домой возвращалась уже за полночь Каблуки громко стучали на безлюдной улице. Неожиданно из-под воротни мелькнула тень. Передо мной вырос здоровенный детина в плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. Я, не успев охнуть, метнулась прочь до дома, уже недалеко. «Ой, как сердечко-то колотится!» Я мчалась, как стрела, а детина, казалось бы, вовсе не торопился, но и не отставал. «Ой, спасите наши попоньки!» Я ворвалась в подъезд И принялась карабкаться всеми лапками вверх по лестнице. Лапки не слушались. Маньяк! А кто же еще он мог быть? Настиг меня на полпути к моей двери. Мы барахтались на ступеньках, он держал меня за ногу, а я из последних сил брыкалась и верещала, как резаная свинка. Наконец, оставив туфлю в его когтях, я рванулась к двери и начала судорожно втискивать ключ в замок. Хоть бы одна соседская сволочь высунула рыло из своей норы, Все попрятались и затаились, гады! Маньяк, поднявшись на ноги, почему-то вдруг бросился не ко мне, а в квартиру как раз подо мной. Неужели это нижний сосед? Ключ все никак не вставлялся? О нет, только не это. Громила вернулся с топором и, молча, не торопясь, двинулся наверх. Казалось, я открывала замок целую вечность. Дверь захлопнулась перед самым носом «Убийцы! Мобильник! Где же он, собака? Скорее позвонить в милицию!» Дверь содрогалась от чудовищных ударов. Летели щепки, сыпалась штукатурка, все кончено. Аккумулятор сел, топор уже пробил большую дыру в двери, через которую пролезла огромная лапа и принялась шарить и хватать. «Мама!» «Ой, я проснулась в холодном поту!» «Опять проснулась?» «О, Боже мой, какое счастье, что это всего лишь сон! Ведь с той работы я давно ушла, а этот сосед снизу...» Так, быстро пришла в себя, хладнокровно оделась и спустилась на нижнюю площадку. Давила на кнопку звонка так, что палец занемел. За дверью что-то зашуршало. Приблизившись к дверному глазку, я изобразила страшную улыбку – Дверь приоткрылась, и оттуда выглянуло испуганное лицо маньяка. Я, не отпуская звонок, заорал на него каким-то чужим голосом: "Ты, меломан хренов, да коли ты будешь мешать мне спать со своей музыкальной фермой, я тебя прямо сейчас очень весело похороню, фофон ты обомлялый!" Маньяк весь съежился. И попытался закрыть дверь Я двинула плечом И верзила вместе с дверью Отлетела назад Обхватив за шею Я повалила его на пол И с рычанием впилась губами В его дрожащий рот Помню, как остервенела Колотила туфлями по паркету И лобызала маньяка Так, будто хотела высосать Из него всю кровь Он мычал и вырывался Пришлось держать его за уши Так я познакомила с собой Своего будущего мужа Слушай, я тебя боюсь Ты иногда просто какая-то сумасшедшая Не дрейф, а мигу, я добрая Что-то смотритель задремал Но ведь это еще не конец нашего путешествия в мир сновидящих Конечно, нет Это продолжение начала. Да будет непроглядный свет.